Вим. То есть вы позволили ему застрелиться. Час спустя мы вновь были в кабинете лорда Тайгерта, и все усилия по выслеживанию убийцы нисколько не реабилитировали нас в глазах комиссара. Довольно трудно было остановить его, сэр ответил я, учитывая, что у него в руках был заряженный револьвер. На самом деле я был рад, что он выстрелил в себя, а не в меня. «Вы уверены, что это тот самый человек, который убил наследного принца?» «Да, сэр. Его оружие проверяют сейчас. В течение двадцати четырех часов мы точно будем знать, из этого ли револьвера произведен роковой выстрел». Комиссар помолчал, обдумывая мои слова. «И нет никаких оснований предполагать более широкий политический контекст?» Мы не имеем возможности узнать, было ли это нападение разгневанного фанатика-одиночки или начало чего-либо более серьезного, сэр. Таггерт снял очки, устало потер переносицу. «Есть идеи, джентльмены?» Я ждал этого вопроса, что никак не помогало найти ответ. Идеи у меня имелись, но не более чем предположения, допущения и смутные догадки, и ничего сколько-нибудь убедительного. В то время как лорд Тагерд желал слышать ответы, и моя работа состояла в том, чтобы их предоставить. У нас есть несколько предположений, сэр, но ничего конкретного. Ну, рассказывайте. Во-первых, и на данной стадии расследования это самая вероятная версия: убийца был религиозным фанатиком, имевшим зуб на наследного принца. Проблема в том, что мы не знаем причины преступления. А кто может знать, что в головах у религиозных фанатиков? вургнол тагирд. Вот мы их и называют фанатиками. Кроме того, сам факт, что он застрелился, отчасти предполагает, что у него точно не все были дома сам. Не сокрушимо деликатно кашлянул. Ходить что-то добавил сержант, обернулся к нему Тагирд. С вашего позволения, сэр, есть некоторые проблемы с этой теорией. Например, несколько фактов, сэр, Когда его загнали в угол убийцы перед тем, как попытаться бежать, сжёг в мусорном ведре какие-то документы, вероятно, уничтожал улики. Их уничтожение предшествовало попытке бегства, что предполагает наличие тайной организации. Тагент задумался. "Вы спасли документы?" "Нет, сэр. К тому моменту, как мы появились в комнате, они уже обратились в пепел". Итак, на данном этапе ваша теория есть чистой домысел. Да, сер. И есть ещё письма, сер, добавил я, те самые, которые принц хотел нам показать. Вы сумели их заполучить? Оживился комиссар. К несчастью, нет, сер. Мы обратились к дивану и адъютанту принца, да ве заявил, что ничего об этом не знает, адъютант подтвердил, что принц показывал ему письма ещё в Самболпуре. Но они были написаны на неизвестном ему языке. Мы попросили разрешения обыскать покои принца, но давид отказал нам в этом. Он был неумолим. Апартаменты в отеле суверенная территория Симбалпура. То есть письму вас тоже нет, проворчал комиссар. Ведь скороль чрезвычайно обеспокоен всей этой историей. Ничто не должно поставить под угрозу срывы идущие нынче переговоры. Учитывая деликатность вопроса, вы должны представить нечто большее, чем корзину полную пепла, если мне придётся просить не закрывать дело. Есть кое-что, сэр. В номере убийцы мы нашли обрывок газетной страницы со следами оружейного масла. Мы думаем, в эту газету заворачивали револьвер. И думаю, это была посылка, сэр. Некто доставил убийце оружие именно для этого покушения. Обязательно нужно продолжить расследование. Комиссар вздохнул. Этого недостаточно, Сэм. Леди Король хочет, чтобы следствие поскорее закончилось. Если вы не представите конкретных доказательств, тогда есть у вас зацепки или нет, я буду вынужден закрыть дело. Мы молча побрели обратно в мой кабинет. Зацепки. Комиссар произнес это слово пренебрежительно, как будто письма и другие указания на наличие заговора можно просто выбросить из головы. Но я не мог просто так взять и забыть. Они засели у меня в голове, как камешек в ботинке. Они преследовали меня так же навязчиво, как алкоголика тоска по выпивке. Потому что мне казалось, что за ними стоит невысказанная правда и, более того, попранная справедливость. А я всегда стремился к справедливости. Всегда, но особенно после войны. Она научила меня только одному. В этом мире очень мало справедливости, и всё, что я могу сделать для достижения её, видимо, хорошо. Ладно, изрёк я, усаживаясь на своё место. Человек хочет конкретных фактов, значит, предоставим их. Выдвинув ящик стола, я вытащил папку с обрывком газеты и памфлетом. в котором Несокрушим заподозрил религиозный трактат. «Мы должны это перевести», — объявил я. Несокрушим уставился на клочок газеты, в сторону с картинкой и английской надписью «НГЕР-99К». «Можно взглянуть, сэр?» Я протянул ему газету. «Я знаю, что это!» — вдруг воскликнул он, просияв, как француз в винном погребе. «Я ведь был уверен, что видел это раньше». Это реклама швейных машин, сэр, а конкретно модели Singer 99K. И тут же лицо его потускнело. Не уверен, что это может нас куда-то привести. Почему бы и нет, задумался я. Нашу беседу прервал стук в дверь. Несокрушим открыл. Перед нами на вытяжку стоял наш пион, Рамлал, вестовой. Георгий Калач, лет шестидесяти, седой, небритый с сутулой, такая сутулость приобретается, если всю жизнь сидишь на табуретке в ожидании вестей, которые нужно доставить. Несмотря на долгие годы службы, Рамлал так и не освоил толком английский, и мои разговоры с ним обычно скатывались в трясину пиджин-бенгале, из-за жестов и изрядной доли криков и тыканий пальцем. Инспектор капитан Сахиб абсолютно валон. Бумажка прибыб. И пион вручил мне маленький белый конверт, ни штемпеля, ни марки. Я вскрыл письмо. Внутри два листка бумаги, на них несколько строчек, написанных синими чернилами. Буквы непонятные, для меня полная тарабарщина. Но я знал, где уже видел точно такие же, на обрывке газеты с рекламой Зингера. Знаешь, что это такое? Передал я листки не сокрушимо. — Предостережения, которые посылали принцу Адиру? — просеял он. — Может, боги благоволят нам? — Кто дал тебе это? — спросил я пиона. — Ки? — У меня нет на это времени, — вздохнул я. — Несокрушим, спроси его на Бенгале. «Ке — Ке-то-ма-ки-и-та-дило. — Дежурный сержант? — Ступай, поговори с дежурным сержантом, — велел я Несокрушиму. — Выясни, кто это принес. Сержант, кивнув, двинулся к дверям, и он засеменил следом. Некоторое время я рассматривал кулачок с рекламой швейной машинки, затем снял трубку телефона. Сделал несколько звонков, чтобы получить нужный мне номер, но у меня было предчувствие немножко везения. Обрывок газеты вкупе с присланными листками, которые, как я подозревал, были письмами, полученными принцем накануне гибели. И, возможно, этого будет достаточно... чтобы убедить комиссара не закрывать дело. Несокрушим вернулся через 10 минут в сопровождении констебля из местных, парня с копной чёрных волос и щетинистыми усами. Это не дежурный сержант, заметил я. Нет, сэр, от дежурного сержанта было мало толку. Письмо доставил какой-то оборванец, которому, наверное, заплатили несколько анна за услугу. Это констебль Биссол, он из бхубанесвара. Думаю, он может помочь нам перевести письма, сэр». «Отлично». И я протянул конверт к констеблю. Он вытащил листочки, быстро прочел, кивнул. «Ория», — сказал он. «Язык Арисы», — пояснил Несокрушим. «На нем говорит большинство населения Самбалпура». «Большинство населения?» «Простой народ. Как и утверждал полковник Арора, при Королевском дворе на нем не говорят». Вы можете это перевести, обратился я к констеблю. "Да, сэр", улыбнулся он. "В обоих письмах одно и то же. Ваша жизнь в опасности, уезжайте из Самбалпура до 27-го дня Шада". "Когда это?" "Вчера", ответил несокрушим. Я сидел в кабинете один, когда зазвонил телефон. Этого звонка я ждал. На том конце провода дама по имени Мисс Кавендиш из калькутского офиса компании швейные машины Зингера. Поблагодарив за то, что она перезвонила, я спросил. «Не могли бы вы сказать, в каких газетах, выходящих на языке Арисы, вы недавно размещали рекламу?» «Это чрезвычайно сложный вопрос, капитан Уиндем», — солидно и чопорно ответствовала она. Даже по телефону можно было учуять запах её пудры. Мне нужно связаться с нашим представителем в Каттике. Могу я перезвонить вам позже? Разумеется, жду с нетерпением. После чего я согнал Рама Лалу с его табуретки в коридоре. Найди Бэнерджи, приказал я. Скажи, чтобы пришёл ко мне в кабинет. Он улыбнулся, демонстрируя оставшиеся зубы, закивал головой в этой характерной индийской манере. Они ищут много банерджи, сахин. Какое мы хотите? Несокрушим банерджи, сержант. А, сурендранатх бабу, ухмыльнулся вистовой. Тикача. Несокрушим явился ровно в тот момент, когда позвонила мисс Кавиденш. Капитану Инду, у меня есть для вас информация. Оказывается, мы размещаем рекламу только в двух газетах, выходящих на языке Ариссы. Боюсь однако, что произнести их название мне не по силам. Если хотите, могу прочитать по буквам. Да, пожалуйста. Я схватил ручку и блокнот, пока она медленно выговаривала буквы. Первая газета называлась Даеник Аша. Услышав название второй, я не смог сдержать довольной улыбки. Самбалпур Ситейшини. Самбалпур. Когда в последний раз публиковали эту рекламу? Это еженедельные газеты. Последний номер вышел в прошлый понедельник. Я поблагодарил, повесил трубку и передал блокнот несокрушимому. Он почитал, усмехнулся. Итак, есть вероятность, что убийцу прислали из Симбалпура. Похоже, что так, но нужно удостовериться, пока у нас столько догадки. Обрывок газеты, в которую, как мы думаем, завернули то, что мы считаем орудием убийства. Вероятно, газета напечатана в Арисе, возможно, в Симбалпуре. Но в купе с письмами-предупреждениями и враждую, это ведь определённо указывает на связь с Симбалпуром. Мне нужны номера обеих газет за прошлый понедельник, распорядился я. Найди эту рекламу и главное, сравни с текстом на оборотной стороне. Потом выясни, где продают эти газеты. Начни с Симбалпур. Как там его? Хорошо, сэр. А я тем временем сказал: я собираю бумаги, ещё раз потолкую с лордом Тагертом. Покажу ему, что мы нашли.